Глава двенадцатая. Афины на шпрее. Но грешники, безгрешны покаянием, Вернуть любовь, Прощение вернуть. Но как боюсь я сердцем обмануть своим туманно-призрачным желанием. Игорь Северянин, вернуть любовь. Послушать Ганса, так Берлин лучший город на свете. «Берлин!» Произнося это слово, Ганс непременно закатывал глаза и покачивал головой. «О, что это за город! Афины на Шпреи!» Вблизи Афины на Шпреи выглядели совсем не так, как представлялась Татьяне из Москвы. «Да, большой город. Да, красивый. Но какой черт его побери чужой?» Несмотря на отсутствие языкового барьера, 50% немецкой крови и мужа немца, Татьяна чувствовала себя в Берлине чужой. А ведь до приезда сюда она считала, что способна быстро осваиваться в любом месте. В скольких городах ей довелось пожить, и повсюду она быстро привыкала к месту и населявшим его людям. Даже в Нахичеване-на-Дону она не чувствовала себя так, как в Берлине. В Нахичеване театр был гадкой, Недружелюбный, злой, а город был вполне себе ничего. Город как город, люди как люди. Возможно, дело в том, что родители и брат были рядом. Где семья, там дом. Разве не так? Но в Берлине у нее муж. Муж объелся груш. Как-то так. Перед регистрацией, на которой настоял Ганс, потому что в Германии признавался... Только оформленный документально брак. Папаша прочел Татьяне длинную нотацию о семейной жизни. Прежде он ей никогда никаких нотаций не читал, а тут вдруг разобрало. Вообще-то, такие нотации девушке должна читать мать, но Евгения Сергеевна не собиралась этого делать. Познакомившись с Гансом, она сказала Татьяне только «Тебе с ним жить». На свадьбу не пришла, сослалась на нездоровье. Татьяне было немного неловко из-за этого перед Гансом, но тот рассмеялся и сказал, что на свадьбе непременно положено быть невесте, а не ее матери. Иван Романович говорил дочери о том, что семейная жизнь – это не только мед, хрен тоже попадается, что очень важно любить человека таким, каков он есть, потому что изменить его невозможно, можно только разлюбить о том, что после нескольких месяцев семейной жизни многое начинает выглядеть совсем не таким, каким казалось раньше. Короче говоря, снимай-ка, розовые очки, чтобы видеть вещи такими, какими они есть. Татьяна и без папашиных нотаций понимала, что хрена в семейной жизни предостаточно. Немаленькой уже, 23 года, насмотрелась, в том числе и на собственных родителей. Мать вечно пилила отца. Тут ей постоянно изменял. «Я всем пожертвовала ради этого человека», – порой восклицала мать. «Даже крестилась, чтобы выйти за него замуж, а он...» Ведь она когда-то же любила отца, если ради него сменила веру. Куда исчезла любовь? Татьяна решила, что сама она своего Ганса никогда пилить не станет. Если что-то не нравится, можно сказать об этом и без ворчания. Тем более, что Ганс все понимает, и вообще он замечательный. Перед свадьбой Татьяна все же, не иначе, как под впечатлением папашиной речи, попыталась взглянуть на Ганса без розовых очков. Вроде бы показалось, что у нее получилось сделать это. А на самом деле нет. Розовые очки невозможно снять по собственному желанию. Они спадают сами. Влепит тебе жизнь хороший подзатыльник. И вот уже очки рассыпались по полу осколками. Подзатыльником стала фраза Ганса. «Так будет лучше», сказанное по поводу бесплодия жены. Таня долго надеялась на то, что ее проблему врачам удастся решить. Но уж когда сам профессор Малиновский светил и светил, развел руками и сказал, что медицина здесь бессильна, надежды растаяли. Было очень горько, потому что детей хотелось сильно, мальчика и девочка, а то и троих. Татьяна нуждалась в утешении и получила его Но это было совсем не то, чего она ожидала. Она ожидала услышать, что Ганс будет любить ее и будет любить вне зависимости от того, родятся ли у них дети, что в Берлине отъезд уже был не за горами, он покажет ее немецким профессорам. Каким бы светилом ни был Малиновский, он все же человек, а людям свойственно ошибаться. Но Ганс сказал только одно. Так будет лучше. Понимай так, дети при моей работе лишние обузы. Когда очки слетели, Татьяна обратила внимание еще на одно обстоятельство. Романтический рыцарь революции, а именно таким представлялся и Ганс, оказался далеко не романтическим, а вполне себе меркантильным. Уж с очень выраженным удовольствием произносил он фразу «Кто был ничем, тот станет всем». Без розовых очков нетрудно понять что революционером Ганса сделала не любовь к справедливости, а желание сделать карьеру. Представителю бедной ветви рота Тейблеров светила не самая привлекательная перспектива долгого и медленного подъема по иерархической лестнице. И что в итоге? Должность директора на какой-нибудь фабричонке? О нет, Ганс Тейблер не из тех, кто разменивает свою жизнь на медные гроши. Ему подавая побольше и поскорее. В мечтах он видит себя секретарем германской компартии, причем не подпольной, а стоящую у власти. Татьяна не была пламенной революционеркой, но зато она была идеалисткой и приняла революцию через этот свой идеализм. Да, много крови и много страданий, но все это происходит во имя общего равенства и торжества справедливости. Неправильно же, когда одни просят милостыню, а другие купаются в золоте. Неправильно же, когда офицеры прилюдно бьют солдат по лицу, а те тянутся во фронт и даже не имеют права закрыть лицо руками. И вообще, в той и прежней жизни было так много неправильного. В нынешней этого неправильного тоже хватает. Но с каждым днем его становится все меньше и меньше, потому что страна движется к светлому будущему. Свадьба... Которую сыграли спустя год после знакомства в ноябре 1927 года совпала с грандиозными торжествами по случаю десятилетия Октябрьской революции. Свой первый юбилей советская власть отмечалась невероятным размахом всеобщее ликование искренне надо заметить ликование, потому что жизнь становилась все лучше и лучше, совпадала с настроением Татьяны. Она ощущала себя невероятно счастливой. Настолько счастливой, что даже трудно было поверить в то, что это происходит с ней наяву. Членом драмкружка, который к тому времени стал уже фабричным театром, было поручено поставить пьесу из жизни Ленина. Стихов о вожде было написано великое множество. А вот с пьесами дело обстояло плохо. Пришлось обратиться к отцу. Иван Романович спросил, О каком периоде жизни Ленина следует писать? Татьяна выбрала 1895 год. Биографию Ленина все знали наизусть, как катехизис. Год создания союза борьбы за освобождение рабочего класса, который Ильич создавал вместе с Надеждой Крупской. На просьбу немного оживить пьесу отец понимающе улыбнулся и сделал все как надо, с человеченкой, с чувствами, но без уклона в буржуазную пошлость. Крупскую Татьяна сыграла сама. Утвердили ее на эту роль единогласно. Спектакль показывали не у себя, а в клубе электромеханического завода имени Владимира Ильича, который большинство заводов и на 10-м году революции называла по старой памяти заводом Михельсона. Татьяна невероятно волновалась. Не подвели бы ученики. Но все прошло замечательно. За два с лишним года ей все-таки удалось собрать и воспитать более-менее сносный актерский коллектив. Несмотря на все, как сказали бы сейчас, литкультовские закидоны, Ганс сидел в первом ряду, хлопал громче всех и громче всех кричал «Браво!». Да, в ноябре 1927 года Татьяна была на пике своего счастья. А после того, как достигнешь пика, начинается спуск вниз. Татьяна умела печатать на машинке. Выучилась сама, когда это потребовалось для одной из ролей. Сначала собиралась просто научиться достоверно стучать по клавишам и двигать каретку. Но незаметно для себя освоила печатание по-настоящему. Делуфта, запомни, где какая буква и стучи по клавишам. Поэтому еще в Москве они с Гансом договорились, что она станет работать машинисткой в советском турпредстве в Берлине. Туда брали далеко не всех, потому что эта работа считалась очень ответственной и была связана с секретными документами. Но Ганс пользовался определенным весом. И кроме того, за Татьяну замолвил словечко «Сам Рубен Катанян», тот самый Катанян, который в 1920 году был начальником политотдела политуправления РФ военсовета. В 1927 Катанян занимал высокий пост в прокуратуре РСФСР. Но до этого он успел недолго поруководить советской внешней разведкой, и побыть генеральным консулом СССР в Берлине. Уйдя в прокуратуру, Катанян в какой-то мере продолжал быть причастным к германским делам, ведь бывших разведчиков не бывает, не так ли? И потому для него не составило труда помочь Татьяне. Берлин оказался совсем не таким, как виделась из Москвы, и работа оказалась совсем не такой, как ожидала Татьяна. Атмосфера в постпредстве была невероятно напряженной. Все друг друга подозревали. Начальство постоянно твердило обдительности. бдительности. На выходе Татьяну через день обыскивали, проверяя, не выносит ли она какого-нибудь документа. Работать приходилось быстро, много, и попробовать сделать какую-нибудь ошибку. Буквы еще можно не ту поставить, но если переврать какую-нибудь цифру, то придется доказывать, что ты сделала это случайно, а не намеренно исказила данные. Документы получались под расписку, сдавались тоже под расписку. Да Что там документы, использованные копирки тоже надо было сдавать под расписку, ведь по ним можно было прочесть то, что печаталось. Время от времени к столу машинистки подходил кто-то из проверяющих и начинал сосредоточенно копаться в ведре для мусора, проверяя, не выброшено ли туда что-то важное. У каждой машинистки было свое пронумерованное ведро. Привыкнуть к новой работе было можно, несмотря на то, что она разительно отличалась от руководства драмкружком и совершенно не соответствовала характеру Татьяны. 1930 год. Советская страна окружена врагами. В самой Германии обстановка крайне сложная. Но Татьяне казалось, что в трудной ситуации сотрудники торгпредства должны помогать друг другу, должны держаться вместе, а не есть друг дружку поедом и не стучать начальству о каждом сделанном шаге, о каждом сказанном слове. Стучали все, отрабатывая оказанное им доверие и зарабатывая право остаться в Берлине еще на какой-то срок. Работа за границей, пусть даже и машинисткой, пусть даже и в таких тяжелых условиях, была огромным счастьем, привилегией, доступной лишь избранным. Татьяне завидовали. ж ты, штучка-дрючка какая! Мы по семь комиссий прошли, долго ждали, когда нас утвердят на работу за границей. Мы трясемся, чтобы нас обратно не отправили. А она вышла замуж за немца и приехала на все готовое. Ишь ты, артистка! Знаем этих артисток!» Отношения с другими сотрудниками постпредства не складывались, несмотря на все Татьянины старания. Ганс сначала успокаивал, советовал подождать, не совсем к месту вспоминал русскую присказку про стерпиться слюбиться», но со временем начал проявлять раздражение. Ну опять ты за свое! Сколько можно? А когда у Татьяны произошел конфликт с одной из торкпредских немок, противной и склочной Элеонорой Пик, оказавшейся дочерью видного немецкого коммуниста, то Ганс, узнав об этом вместо сочувствия, наорал на Татьяну и заставил ее извиниться перед Элеонорой несмотря на то, что та была не права, Совершенно не права с какой стороны не посмотри. Суть конфликта заключалась вот в чем. Во время разговора с двумя другими сотрудницами она рассказала, что не видит разницы между актрисами и проститутками. Все они молодним миром мазаны и зарабатывают на жизнь одним и тем же ремеслом. Сказано это было громко на все марш-бюро. Разумеется, такие слова не могли не задеть Татьяну. Она сказала Элеоноре, что та не права. Среди актрис, как и среди всех женщин, бывают порядочные и непорядочные. Слово за слово и разгорелась перебранка, в ходе которой обе женщины наговорили друг другу резкостей. Но виновата же была Элеонора, косвенно назвавшая Татьяну проституткой. Но оказывается, дочерям немецких коммунистических руководителей позволено так себя вести. А любимому Любимому ли уже мужу собственная карьера дороже чести и репутации его жены? Ганс с таким выражением лица произнес «Ты что, с ума сошла? Это же дочь товарища Пика!» Что у Татьяны сразу же что-то оборвалось внутри. Она поняла, что убеждать и объяснять бесполезно. Да и что объяснять, ведь разговор с Элеонорой она передала мужу слово в слово. Татьяна не стала как-то не по себе от мысли о том, что пустая женская ссора может перечеркнуть карьеру Ганса, и от того, что человек, которого она считала рыцарем, такой трус, низкий, расчетливый трус. Ганса Тейблера тоже можно было понять, наверное, любого можно понять, все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Просто ему стоило в самом начале их знакомства. Предупредить Татьяну о том, что карьера для него важнее любви и всего остального. Но он этого не сделал и напрасно. Не спеши, одергивала себя Татьяна, видя, что счастье ее, улетучилось и все катится в тартарары. Рвать, получается, быстро, а зашивать долго, да и не все можно зашить. Ее чувства к Гансу были настолько сильными, что даже после того, как любовь угасла, Ей трудно было сделать последний решительный шаг. Она убеждала себя, что надо потерпеть. Но, рано или поздно, любая чаша терпения переполняется. Последней каплей стала роль Инги в одноименной пьесе драматурга Анатолия Глебова, который предложил Татьяне немецкий режиссер и коммунист Эрвин Пискотор. У Эрвина была в Берлине своя труппа, называвшаяся Театром Пискатора. Татьяна с радостью ухватилась за это предложение, увидев в нем не только возможность вернуться на сцену, но и возможность уйти из давно опостылившего ей торгпредства. Сочетать игру в театре и работу машинисткой было невозможно. Работа в торгпредстве, связанная с частыми задержками чуть ли не до полуночи, не давала возможности репетировать даже по вечерам. Узнав о намерении Татьяны уйти из торгпредства, Ганс пришел в ужас. И начал объяснять, что она не может так поступить. Ей доверили важную ответственную работу, связанную с допуском к секретной информации. И она не имеет права бросать эту работу по собственному желанию. За нее поручились ответственные товарищи, и она обязана оправдать их доверие. И как вообще можно менять хорошую перспективную работу в советском учреждении на такой театр, как у Пиксатора? Велика честь играть перед рабочими на окраине. Ради этого она намерена пренебречь тем доверием, которое ей оказали. Неужели она не понимает, что доверие оказывает только один раз в жизни, второго шанса у нее не будет? Порой Татьяне казалось, что тот Ганс, за которого она выходила замуж, остался в Москве, а в Берлине она живет с другим Гансом, похожим на первого, но совершенно чужим. Она попробовала было заикнуться о призвании. Но Ганс ответил, что у жены может быть только одно призвание – слушаться мужа. И это сказал коммунист, человек передовых взглядов. Подумала ли она, как ее уход из торгпредства отразится на отношении к Гансу? Русские говорят – муж и жена одна сатана. И совершенно правильно говорят. Товарищи скажут, что Тейблера не заслуживает доверия. Сегодня фрау Тейблер выкинула фортеля а завтра это сделает Гер Тейблер. В конечном итоге разговор свелся все к тому же, к карьере Ганса. Татьяна окончательно осознала, что ей пора сделать выбор. Или она жертвует всем ради карьеры мужа, или разводится с ним. Третьего не дано. Решиться было трудно, но она все же решилась и сказала Гансу, что она хочет развестись с ним и вернуться в Москву. Горяну синим огнем это торгпредство со всеми потрохами. Она не готова положить свою жизнь на алтарь гансовской карьеры. Если уж выяснилось, что они совершенно разные люди, с диаметрально противоположными взглядами на жизнь, то лучше им развестись. Детей у них нет, имущества подлежащего дележу тоже нет, так что развод будет простым. Пустая формальность. Оказалось, что не все так уж просто. Развод грозил лечь пятном на безукоризненно чистую репутацию коммуниста Ганса Тейблера. Коммунисты вообще плохо относятся к разводам. А тут вдобавок особый случай. Привез жену из Москвы в Берлин, устроил на работу в советское торгпредство и так далее. Можно было ожидать, что Ганс начнет отговаривать Татьяну от развода, говорить о своей любви к ней, обещайте исправить свои ошибки. Но вместо этого Ганс заявил, что развод возможен лишь в одном варианте – таком, чтобы на него не упало ни малейшей тени. Сказав «А», надо сказать и «Б». Татьяна предложила Гансу вариант, который вполне его устроил. Легкомысленная жена изменяет своему вечно занятому работой мужу, и это становится поводом для развода. Повод веской, вся вина ложится на Татьяну, Ганс, кругом чист, ну, с кем не бывает, молодые женщины такие легкомысленные так гораздо лучше, чем заводить разговор о разных взглядах на жизнь и прочее. Тем более, что и объект для измены у Татьяны был. Один из командированных на учебу советских инженеров. Фамилия его не имеет значения. Буквально не давал ей проходу, дарил цветы и конфеты, настойчиво приглашал на свидание. Всего-то и делов разок уйти с работы под руку с новым кавалером, а спустя пару дней поведать по секрету посольским сплетницам о своей невероятной любви и пожаловаться на то, что ее муж ужасно загружен работой и времени для жены у него совсем не остается. Единственную в своей жизни секретную операцию Татьяна Пельцер провернула блестяще. Развод оформили в советском консульстве в Берлине. После развода Татьяна сразу же выехала в Москву. Домой она дала лаконичную телеграмму. «Встречайте такого-то числа, такой-то вагон». Отец и брат, явившиеся на вокзал вдвоем, думали, что Татьяна приехала в отпуск, и удивились обилию вещей. Правду Татьяна рассказала только по приезде домой за столом. Она думала, что отец станет переживать, но он неожиданно обрадовался и сказал. — Ну и правильно, Танюша. Ну что тебе там в Берлине делать? Да и мы с Сашей по тебе сильно соскучились, особенно я. Ты в Берлине, Саша в Нижнем. Грустно мне без вас. Брата Сашу после окончания автодорожного факультета Московского института инженеров транспорта отправили на работу в Нижний Новгород, который тогда еще не был переименован в Горький. Саша приезжал в Москву к отцу редко. Год спустя Татьяне уже казалось, что не было в ее жизни никакого замужества и Берлина тоже не было. Сон это, морг, С Гансом после развода Сохранилась видимость дружеских отношений. Приезжая в Советский Союз, это случалось раз в 3-4 года, Ган звонил Татьяне, чтобы пригласить ее в ресторан. Он рассказывал о своей жизни, о новой семье, о детях, интересовался делами Татьяны, и со стороны могло показаться, что за столом сидят старые друзья. Татьяну эти встречи немного тяготили, но она считала невежливым уклоняться от них. Отказывалась лишь в том случае, если у нее в этот вечер был назначен спектакль. В театр на спектакль с ее участием Ганс не приходил. Понимал, наверное, что это лишнее, и что его присутствие в зале может сказаться не лучшим образом на игре Татьяны. Карьеру, к слову быть сказано, Ганс так и не сделал. Подвязался на каких-то начальственных должностях, но ну, в нижнем эшелоне. Недаром же говорится, что бодливый корове бог врагов не дает. Недолгое замужество, впоследствии казавшееся наваждением, оставило в душе Татьяны Пельцер глубокий след. Она разочаровалась в мужчинах, разочаровалась в любви, переболела так сильно, что получила иммунитет. А отныне и навсегда в ее жизни был один единственный возлюбленный – театр. «А что мужчины?» – спросите вы. «Были, конечно, в жизни Татьяны Пельцера какие-то мужчины». Живая же женщина, как без этого? Но все эти мужчины были мимолетными увлечениями, если так можно выразиться. было значительными эпизодами в долгой жизни великой актрисы. Никто из них не затрагивал глубинных струн ее души и не мог сравниться с Гансом Тейблером образца 1926 27 годов. Тем Гансом Тейблером, который остался в Москве и которого Татьяна Ивановна помнила всю жизнь. Впрочем, среди малозначительных эпизодов было одно исключение, о котором пойдет речь в одной из следующих глав.